Глава пятая Застыли оба, вдвоем повернулись ко мне и уставились с такой смесью неверия и испуга, что стало не по себе. Но Пацай очухался раньше и медленно попятился к кустам. «Этакая кошачья логика. Если мастерски притвориться глупым, то тебе поверят». «Да-да». Я пригрозила коту пальцем. «Мистер Пацифик, скоро вы потеряете нечто важное и ценное. Это следовало бы сделать еще очень-очень давно. А теперь, когда со мной именитый специалист по отрезанию лишних животных частей, с этим точно не буду медлить. Иди сюда. Кис-кис-кис». Паци еще ниже припал к земле, жался и зашипел, прижимая уши. А когда я попыталась приблизиться, он подскочил на лапы, выгнул спину дугой и изобразил кота, готового к побегу. «Это мистер МакДугал». Пришлось пойти на крайние меры и немного изменить профессию Грегору. «Он уже больше пятнадцати лет, Кастер!» «Нет!» Внезапно возразил он. «Я попыталась бровями изобразить, подыграй мне». Но в Грега словно злой дух вселился. «Элис, ты говоришь ужасные вещи, да, пацы?» Кот зашипел еще и на него, но Грег невозмутимо подошел, взял того на руки и погладил по спине. «Эта злая женщина обижала малютку, да? Не переживай!» «Я заберу ее себе и буду отвлекать от таких мыслей». Даже не знаю, что на это можно ответить. Он заберет себе меня. И как собрался отвлекать? Грег же чесал пацы за ухом, почти ворковал с тем, а мне только подмигнул, когда проходил мимо. При ярком свете утреннего солнца он казался намного моложе своих сорока с небольшим. Еще и жест этот совершенно несерьезный, неподходящий помощнику мэра, как и сюсюканье с посторонним котом. Зато в глаза глазах четко блеснули золотые искорки. Он ночной, а, -а, -а оборотень скорее всего. Я по-другому поглядела на Грега, его фигуру, жесты, пружинящую походку и то, почему он больше походил на старшего брата Роуз, а не ее папу. Мне нужно соблазнить оборотня и не выдать ему свою сущность. Слишком сложная задача для обычной тихой ведьмы. Паций влез повыше и теперь таращился на меня из-за плеча Грега. В его глазах так и читался вопрос. «И что ты будешь делать теперь?» «В паре шагов от провала. Давай, обратись официально к местным ночным. Расскажи, что еще неделю пробудешь в Лейквуде и готова вступить в патруль. А может, именно этот красавчик и есть их главный?» «Альфа. мажак?» «Наверняка он обрадуется, что ты опытная, но трусливая ведьма. Заодно и бывшая жена жениха его дочери». «Да, ситуация так себе. Я уже нарушила правила, когда не сообщила о своем прибытии и когда наврала о фамилии. А ведь Грег, несмотря на привычку расхаживать голышом, вполне милый. Ужасно стыдно, что приходится его обманывать». «Скажу ему, что это ты виноват». Мысленно парировала я воображаемые обвинения Пацы. Я потеряла фамильяра и расстроилась так сильно, что не представилась местным ночным. Все знают, как для ведьмы важен ее друг и помощник. «Это настолько глупо, что может сработать», прочитала я в кошачьих глазах с вертикальным зрачком. Все же иногда Пацы идеальный собеседник. «Ну вот, ты нашла меня». «Как будешь дальше оправдываться за свое молчание?» Снова заговорила моя совесть голосом кота. Потеряла голову от радости воссоединения и пьянящих поцелуев Грегора МакДугала. «Фу! Даже тот самый поцелуй на годовщине, который репетировали полтора месяца, вышел не таким отстойным». С этим можно было поспорить. Тони тогда не смог выжить из себя даже подобие чувств и просто механически двигал языком и руками. А Грег, пускай и неуверенно, но проявлял интерес. Возможно, если бы я дала ему шанс, Грегор МакДугал смог бы приятно удивить. Наверняка бы смог. Пока же он только бросал на меня странные взгляды, поворачиваясь одновременно с паци. Двойную атаку строгих золотыми или зелеными искрами глаз я не выдержала и забрала кота себе на руки. Да, неважный способ заглушить свою совесть, но отступать и каяться во всем поздно. Тем более я еще не уверена, что Грег оборотень. Возможно, это просто обман зрения. Но МакДугал так держится, так уверенно идет через лес, так быстро выследил пацы Нет, точно оборотень. «Надеюсь, ты решила забрать назад жестокие слова о ветеринаре». Улыбнулся он и почесал кота за ухом. Тот довольно замурчал, но спрыгивать на землю не спешил. Наверняка набегался и проголодался, поэтому решил временно побыть милой домашней плюшечкой. «Мы с Пацификом живем в мегаполисе, по сути, это обычная и правильная процедура». Бормотала я, внутренне сжимаясь от осознания, что и кому говорю. Он станет спокойнее, избавится от лишней тяги. Растолстеет, обленится, потеряет интерес к жизни. Мы подошли к началу каменистой тропы, перегороженной громадным валуном. Сверху на нем росли размашистые папоротники и какой-то мох. Пока я думала, зачем было забираться в тупик, Грег легко забросил наверх рюкзак, затем подсадил меня и запрыгнул сам, слишком быстро и ловко для обычного тренированного человека. «Я не готова обсуждать кастрацию своего кота». Стоило выпрямиться и сделать пару шагов, как я оказалась рядом с домом Грега. Уму непостижимо. Битый час кружились по окрестностям и так недалеко ушли. «Не обсуждай». Грег забрал рюкзак и быстро пошел к крыльцу. Я еле успевала следом. «Хочешь – своди к ветеринару. Не хочешь – не води. Но угрожать этим – последнее дело. Тем более беззащитному животному. Да, паци?» Кот одобрительно укнул спрыгнул с моих рук и потерся о ногу Грега. Мужская солидарность, чтобы ее... А я? Где были мои глаза? Дом Грега прятался от посторонних глаз за деревьями, только одна сторона нависала над обрывом. Огромные окна, чтобы пропускать больше лунного света. Пространство вокруг, чтобы ничего не давало тень. По стенам можно компас сверять. Еще и место хорошее, спокойное. Здесь энергии земли текут плавно, они бурлят. «Это же типичное жилище ночного, разве что вывески над входом не хватает. Неудивительно, что мне так крепко спалось на новом месте». «И паций принял Грега, а это черное исчадие любят только ночных. Точнее, он к ним подлизывается, чтобы ни на рукам не заколдовали или не съели». Вообще-то фамильярам полагается быть умными, почти по-человечески. Но у «Пацифика» интеллект включался только когда дело доходило до разговоров о кастрации. В другие моменты он кандидат на звание «Самый тупой кот северного полушария». И сейчас, проносившись по округе вечер, ночь и утро, он первым делом пометил крыльцо, затем еще и дверь. «Я поймала паршивца на руки», начала извиняться перед Грегом. Но тот наклонился к паце и очень серьёзно произнёс. «Ты учти, мужская дружба крепка, но такого и она не прощает. Ещё раз пометишь мой дом, отдам хозяйке вместе с визиткой доктора Фишера. У него как раз акция. Две операции по цене одной. Пойдёшь в паре с Джасом, тому тоже кое-что мешает быть нормальным парнем. Кот сник». Спрятал нос в лапы, а потом выкрутился у меня из рук и сбежал в дом. Зов природы в этот раз оказался не таким сильным, как голод. Тебе не кажется это нелогичным? Ругать меня за угрозы, а потом самому в точности повторить их. Я перегородила дорогу МакДугалу и попыталась выглядеть максимально грозно. Плевать, что Джоанна категорически запретила это делать под предлогом Но он же умрет со смеху. Кто тогда расстроит свадьбу Тони и Роуз?» «Сравнила». Грег обошел меня, добрался до кухонной зоны и сразу же открыл еще одну бутылку молока. «От тебя он просто сбежал, а меня прилюдно оскорбил и выселил из дома. И мы с ним друг друга поняли. Больше такого не повторится». «Подумаешь, сейчас побрызгую специальным раствором, и от запаха и следа не останется». «Грег скептически закатил глаза и отпил еще немного, пока я не отобрала бутылку». «Никто не может гробить свое здоровье в присутствии дипломированной ведьмы без ее согласия». «Молоко вредно в таких количествах. Ты точно как моя бабушка, которая им гасила изжогу, пока не попала в больницу с язвой». «Давай не будем о язве!» грег скривился и попытался вернуть себе бутылку. Но я посильнее закрутила крышку, спрятала молоко в холодильник и прислонилась спиной к двери. «Нужно просто сходить к врачу, грег «При здравом размышлении я могу обходиться и без молока, если оно тебя нервирует!» Пожал он плечами. «Наверняка в комнате или в ванной прячет пару пачек ультрапастеризованного с бесконечным сроком годности!» «К врачу я попыталась настоять на своем. что не срабатывало, не всегда, но срабатывало. Нормальному, а не Фишеру с его акциями. Вылечат твою язву и лишнего ничего не отрежут». «И почему я раньше не спрашивал, где твой муж и что с ним? Он тоже, наверное, сбежал разок теперь поет в церковном хоре». Грек обеспокоенно поглядел на меня, затем подсыпал корма Пацифику и ушел в комнату. Ого, поет в хоре. Развлекается с молоденькой моделью. Еще немного, и идея с доком Фишером покажется не такой уж глупой. Оглушу Тони и за один раз избавлю его и пацифика от препятствующих здравомыслию частей тела. Помню, Джоанна учила, что с мужчиной ни в коем случае нельзя спорить. Но здесь же речь о здоровье. Как можно так наплевательски относиться к болям в желудке? «Пускай у меня не получится соблазнить Грега, но и бросить его наедине с гастритом – преступление». Тем более, когда нарисовалась такая заманчивая перспектива расстроить свадьбу Тони с помощью одной несложной операции. «В реальности я так не поступлю, но смакование этой мысли принесет немало приятных минут. А пока я уселась на высокий барный стул в кухонной зоне, скрестила руки на груди и приготовилась ждать». «Рано или поздно МакДугал выйдет из комнаты, а я пока осмотрюсь, поищу следы присутствия магии». Конечно, с заклинанием было бы быстрее, но Грэг может его почувствовать и задать закономерный вопрос. «А кто такая Элис Фостерс, если она так лихо колдует? И почему до сих пор не доложила о своем прибытии ночным?» А здесь еще место такое непростое. Я кожей чувствовала близость разломов, как и то, что по окрестностям регулярно бродит всякая нечисть. «Я не могу идти в патруль, честно. Раз двадцать бывало в них во время учёбы, и каждый, каждый раз на нас выползала какая-то особо крупная тварь. Ранга шестого не меньше? Нет уж. Лучше выплачу штраф, чем снова окажусь с кем-нибудь из них лицом к морде, лицом к клыкам, лицом к щупальцам». Грег появился минут через десять. За это время успел собрать волосы в куце и низкий хвост и вырядиться в тёмный деловой костюм, белоснежную рубашку и тёмный галстук. Такой МакДугал выглядел чересчур строгим и непривычным. Не понимаю, почему подчинённые считают его слабым и неспособным удержать власть. «Управлять стаей!» – Нашептывал внутренний голос снова с антонациями паци. Сам кот наелся и теперь с чувством вылизывал себя, развалившись на диване. И отсутствие груди пятого размера его ничуть не смущало. Грега, кажется, тоже, потому как он на ходу почесал пацы за ухом и подошел ко мне. «Еда в холодильнике. Попасть в город очень просто. Едешь обратно по дороге и на первом же повороте налево. Звони мне в любое время и по любому поводу. Вот мобильные и рабочие номера». Он протянул визитку. «И сам тоже постараюсь набрать тебя в течение дня». «Лучше доктору позвони и запишись на прием», — не сдавалась я. «Со здоровьем не шутят». Он скривился, затем прихватил портфель и чересчур поспешно понесся к выходу. Вот Тони тоже долго не обращал внимания на мелкие язвочки на лице. «А оказалось... оказался сифилис». «Атопический дерматит на самом деле. Врач всего-то выписал ему мазь и назначил диету. Но аллергии будущего тестя не отпугнуть. Впрочем, Грег и Насифилес не среагировал. Он махнул мне рукой и почти выскочил из дома». «А что ты хотела после стольких разговоров о ветеринаре?» Паца снова поглядел мне в глаза с такой горькой укоризной, что стало стыдно. «Гордись, с Романа, ты напугала оборотня. Возможно, даже Альфу». Он наверняка проникся к тебе после такого. К вечеру с кольцом вернется и предложит назвать будущих детей в честь твоей бабули. Вообще-то все эти разговоры касались только тебя, а не его. Попыталась я успокоить совесть. Здесь бы никто не остался равнодушным. И видела, какие у него белые волосы? Спарим вожак. Спорить с голосом в своей голове показалось мне глупостью. Тем более можно же все проверить. Я соскочила со стула и побежала в ванную. Вытащила из расчески застрявший волосок Грегора и произнесла над ним заклинание. Магия стекла с кончиков пальцев впиталась в волос и заставила тот вспыхнуть зеленью. А когда сияние исчезло, на моей ладони осталась лежать короткая жесткая шерстинка. «Белая, как и положено настоящему вожаку оборотней».